Органиста, произвольно затянувшего свой отпуск, будь он на службе при княжеском или герцогском дворе, наказали бы строго или уволили по приказанию властителя. Также вправе были поступить совет арнштадтской консистории и магистрат. Баха унизили, уязвили, но оставили на службе. И после восьмидневного перерыва Обсуждение дела не продолжили. Никакого решения не приняли. Тянулись занятия в школе. Но не школа, а искусство музыки всецело поглощало Себастьяна. Именно после поездки в Любек в нем на равных с исполнителем-виртуозом заговорил композитор. В трудноподающихся дотировки органных произведениях Баха Несколько, в их числе фантазий, прелюдия и фуга ля минор, одна токата, относимы к арнштатскому времени. Под влиянием худы Бах стал внимательнее слушаться в голоса арнштатских солистов. В старинных кантатах, в матетах, сопровождающие инструменты всецело подчинялись видению голосов хора и солистов. Постепенно менялся характер, кантат. Композиторы придавали партиям солистов признаки инструментального звучания. Бах познал это искусство у бокста худе и теперь старался в голосах своих учеников отыскивать частоту инструментального звучания. Даже в семейном музицировании и пении с новой стороны оценивал голоса родственников. Ему полюбился чистый, хотя и не сильный голос Сопрано Марии Барбары. К лету 1706 года у Баха возникла дерзкая мысль заменить в церковном хоре один мальчишеский голос женским. Подобная выдумка уже не одному молодому Баху приходила в голову. Церковная традиция не допускала в хоры женских голосов но певческое искусство требовало такого нововведения. В юности зажегся подобной мыслью уже знакомый читателю-певец, будущий теоретик и критик музыкального искусства гамбуржец Иоаган Матесон. Ему удалось добиться своего в 1716 году. В опекаемом им церковном хоре зазвучали пассажи и трели певиц, заменявших мальчиков. Этим нововведением Маттессон гордился всю жизнь и вспоминал впоследствии. «Я первый заменил мальчиков тремя или четырьмя певицами. Невозможно описать, какого труда мне это стоило и как многое доставило неприятностей» было в Гамбурге, одной из музыкальных столиц не только германских земель, но и целой Европы. Арнштадт в сравнении не шел с этим городом. Всем замечательно, что молодой Бах увлекся подобной мыслью именно здесь, в захолустье. Пасторы позволили ему испробовать женский голос на репетиции хора. С замиранием сердца смущенной Мария Барбара взбиралась по узкой лесенке на хоры, и там вместе с мальчиками выводила свою партию сопрано, а то и пробовала голос на правах солистки. Волнующие часы. В пении милой сердцу Марии Барбары Иоганн Себастьян различал звучание идеальных женских голосов, которые он верил в это будут украшать хоры Германии. От чистого сопрано Барбары как бы осветило все гулкое пространство пустой в неслужебные часы церкви. Примолкли и удивленные ученики, почувствовав необычность присутствия в хоре Марии Барбары, над которой они до сих пор украдкой посмеивались, встречая ее на улице с учителем. Они примолкли, переминаясь ноги на ногу, Но удержит ли это ватага языки за зубами? Ученики, наверное, и разнесли по городу весть о выдумке господина-органиста. И легко представить, какими добавками расцвечивалась эта весть в пересудах.